и на какое-то мгновение его охватит радость, которую он испытывал всякий раз, когда интуиция и рассудок действовали заодно. Адамберг улыбнулся. Он часто сомневался, но только не сейчас. Парень получит сполна. Это только вопрос времени. Отыскав на берегу Роны крохотную полянку, окруженную раскидистыми ивами,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 На самом деле, овечий жиропот это пот или может быть жир? Спросила она, залезая в кабину. Выпад жировой или жиропот, не раздумывая, чеканился лиман. Маслянистая субстанция, смесь выделений сальных и потовых желез, овец, служащая для смазки и защиты шерсти. Ясно. Спасибо, сказала Камила.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 Убийца перерезал ему горло. По сведениям, полученным от родственников и знакомых, Жак Жан Сырно вел спокойный образ жизни, и обстоятельства трагедии пока что остаются невыясненными. Прокуратура Гренобля возбудила уголовное дело. Судя по всему, некоторые улики позвать это к нам не относятся, запротестовал Салиман и спрыгнул на землю.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 Способность видеть будущее, соответствующее действие. В половине второго Камила остановила фургон у обочины департаментской трассы номер 900 на въезде в маленький поселок Леплес, расположенный у самого пастбища Тэдю Кавалье. В Леплесе были старые, крытые железом, церквушка, кафе,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 Последний раз на месте, в прошлое воскресенье. А про кресный ход вот, можешь рассказать? Масар на самом деле, Святоша. Мишли недовольно сморщился. Святоша не то слово, суеверный он. Поклоны все бьет. Но мы-то с вами понимаем. Ничего мы не понимаем. Я знаю только, что люди говорят,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 что волк направляется на восток, к Гапу и Вейну, потом пойдет на север, к Греноблю. Пусть они остаются ночью с овцами, пусть берут с собой ружья. Ну, мы-то с вами понимаем. Пожалуй. А откуда ты столько о нем знаешь? Полуночник не ответил и направился к бару. Салиман вышел на улицу, собираясь набрать воды из родника.